Глава 3. Простые обучающие машины. Машину можно обучить выполнять простую задачу. Например, настраивать угол поворота рулевого колеса или распознавать буквы. С точки зрения находящейся примерно посередине между информатикой и математикой, обучение машины состоит в параметризации функции f(x) вне таким образом, чтобы из входящей информации, изображение, звук, текст, получались ожидаемые выходы: идентификация изображения, звука или текста. Мехкотелы как источник вдохновения. Долгое время любимцем нейробиологов был один вид моллюсков, называемый Аплизия. Дело в том, что благодаря своим элементарным реакциям на внешние раздражители, это животное демонстрировало, как адаптируются синаптические связи, послужившее моделью для обучающих самошин. Весьма просто устроенная нервная система Аплизии управляет в том числе деятельностью наружных жабр, с помощью которых она дышит. Если коснуться жабры пальцем, моллюск их втянет и выпустит обратно лишь через некоторое время. Если повторить касание, он снова их втянет и опять через некоторое время выпустит. Если повторить это действие ещё раз, жабры снова втянутся, но уже немного меньше. В конечном итоге аплгия почти перестанет реагировать на прикосновение и будет выпускать жабры обратно сразу же после касания. Это значит, что молюск привык к беспокойствам со стороны внешнего мира. Он как бы говорит себе, что в конце концов ситуация не слишком серьёзна, поэтому её можно проигнорировать. Психиатр и нейробиолог Эрик Кандл исследовал нейронную сеть, которая управляет изменением поведения у полизи. Втягивание жабра происходит в результате изменений в эффективности синапсов, соединяющих те нейроны, которые воспринимают прикосновение. И те, что вызывают втягивание. Чем сильнее раздражитель, тем сильнее снижается эффективность синапсов, и тем меньше втягиваются жабры. Кандал исследовал биохимические механизмы, которые заставляют эти синапсы менять эффективность, что в конечном счёте влияет на поведение этого моллюска. Иначе говоря, он объяснил механизм адаптации и апалзии к повторяющимся раздражителям. Эта работа принесла ему Нобелевскую премию по физиологии в 2000 году. Этот механизм адаптации или обучения путём изменения синаптической эффективности присутствует почти у всех животных, имеющих настоящую нервную систему. Для справки, мозг этой сетнейронов, соединённых синапсами, большинство из которых можно изменить путём обучения. Это определение применимо ко всей цепочке живых существ, от крошечного червяка Caenorhabditis elegans, длиной всего в 1 мм с 302 нейронами. До аплизии и её 18.000 нейронов. До мухи дрозофилы 250.000 нейронов и 10 млн синапсов. Мыши 71 млн нейронов и около миллиарда синапсов. Кролика есминога полмиллиарда нейронов. Кошки и сороки 800 млн нейронов. Собаки и свиньи 2 млрд 200 млн. Орангутанга и гориллы 32 миллиарда нейронов. И наконец, человек с его 86 миллиардами нейронов и примерно 150 миллиардами синапсов. Перед нами одна из величайших загадок интеллекта. Как разумное поведение возникает из сети очень простых взаимодействующих единиц, меняя связи между ними? В воспроизведении мышления цель исследования машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей Обучение путём корректировки эффективности синапсов является примером того, что статистики с середины 20 века называют идентификацией параметров модели. Изучение и минимизация ошибок. Пример. Допустим, вы хотите построить автомобиль, который управляет своим движением, имитируя водителя-человека. Что нужно делать? Первый шаг собрать данные, полученные от опытного водителя, то есть записать положение автомобиля на трассе и то, как водитель корректирует это положение, поворачивая рулевое колесо, чтобы удерживать автомобиль по центру дорожной полосы. Можно представить себе измерение положения автомобиля в полосе движения, анализируя изображение камеры, которая фиксирует белые линии. Каждую десятую долю секунды регистрируется положение автомобиля относительно дорожной разметки и угол поворота рулевого колеса. В результате получается большой объём данных. За 1 час это составляет 36.000 положений автомобиля и углов поворота руля. Давайте перенесём эту модель на воображаемый график. Положение автомобиля представляет переменную X, ось абсцисс. Мы называем это входом в систему. Угол поворота рулевого колеса является переменной Y, ось ординат. Это называется выход системы. Регистрируя действия водителя за рулём, мы собираем тысячи числовых пар или обучающих наборов XY, состоящих из положения на дороге и соответствующего угла поворота рулевого колеса. Затем мы объединяем это множество примеров в виде списка из пар тезила XY, элементы которого пронумерованы. Цель состоит в том, чтобы на этих данных научить машину предугадывать правильный угол поворота рулевого колеса. в зависимости от положения автомобиля на дороге. Другими словами, мы хотим, чтобы машина имитировала водителя-человека, воспроизводя его поведение как можно лучше. Для этого требуется найти функцию f(x), которая для каждого x обучающего набора подбирает соответствующий y в этом наборе. Как только функция f(x) найдена, мы можем использовать её для интерполяции и вычисления y. соответствующего любому x, даже для значений x, которых нет в нашем обучающем наборе. Такой тип обучения называется обучением с учителем. Найти функцию f(x), которая предсказывает y на основе x. Представим идеального водителя, у которого обучающие примеры расположены на некоей диаграмме по линии, идущей вверх под углом 45°. Градусов. Рядом с линией находятся 4 точки. Поскольку кажется, что в расположении этих точек есть какая-то закономерность, нам нужно найти функцию, график которой проходит через все эти точки. Эта функция выглядит так: f(x) w x. Данная функция представляет собой прямую, проходящую через ноль, наклон которой определяется числом w, но удобнее рассматривать её как функцию с двумя переменными x и w. Это можно написать кодом в Питоне. Абсцисса соответствует положению автомобиля относительно центра полосы движения на автостраде в метрах, а ордината углу поворота рулевого колеса, необходимому для возврата автомобиля в центр полосы в градусах. Для отрицательного значения положения, слева от центра полосы движения, к рулевому колесу следует приложить отрицательный угол. А в данном случае по часовой стрелке Понятие переменной в информатике означает своего рода ящик или ячейку в памяти компьютера, где можно хранить число. Итак, предположим, на нашем графике 3 из 4 точек лежат на одной прямой. Прямая проходит через эти 3 точки, но не через четвёртую. Проблема в том, как найти компромисс прямую, которая проходит как можно ближе ко всем четырём точкам. При этом она может не проходить ни через одну из заданных точек. После произведённого вычисления переменная будет содержать значение 8. 4 раза по 2. И чтобы применить функцию к обучающему примеру, необходимо выполнить следующее: присвоить переменным x и y значения и вычислить результирующее значение функции. Поиск прямой, проходящей через точки, сводится к поиску правильного значения параметра W этой функции. Предположим, через эти две точки проходит одна прямая. В этом случае правильное значение W равно 4. Если три точки принадлежат одной прямой, то правильное значение W всегда равно 4. Но это идеальная ситуация, в реальной жизни так обычно не бывает. Есть ещё четвёртая точка вне прямой. Данная точка находится не справа, потому что она не совмещена с первыми тремя точками. Что тогда делать? Должен быть компромисс. Нужно выбрать прямую, которая проходит как можно ближе ко всем точкам с небольшими ошибками. Как минимизировать ошибку? Меняя W, мы можем переместить прямую ближе к этой четвёртой точке, но тогда мы отодвинемся от остальных трёх. Поскольку невозможно пройти через все точки, лучшим компромиссом в нашем примере является прямая, наклон которой составляет примерно 3,2. Мы можем измерить среднюю ошибку по всем этим четырём точкам. Для каждой точки ошибка может быть положительной или отрицательной. Важно расстояние между предсказанным значением и наблюдаемым значением, независимо от его знака. Чтобы определить это расстояние, необходимо использовать квадрат этой ошибки, но также можно использовать его абсолютное значение, которое всегда положительно. Мера неточности системы является среднее значение всех этих ошибок на обучающих примерах. Данная величина зависит от W. Иначе говоря, это функция от W. Мы называем это функцией стоимости, W единственный регулируемый параметр этой функции. Чем меньше значение, тем меньше средняя ошибка, тем точнее наше приближение. Следовательно, мы должны найти значение W, которые минимизируют эту функцию стоимости. Есть способ сделать это. Он называется стохастический градиентный спуск или SGD. Stochastic gradient descent. Идея его состоит в том, чтобы взять точку обучения и немного скорректировать линию, чтобы она приблизилась к рассматриваемой точке. Затем следует перейти к следующей точке обучающего набора и провести небольшую корректировку, чтобы приблизиться и к этой новой точке. Корректировка должна быть такой же незначительной, как и ошибка. Другими словами, корректировка будет пропорциональна ошибке. Когда функция стоимости представляет собой многочлен второй степени по отношению к W, она принимает форму параболы с единственным минимумом. Это означает, что мы заменяем переменную W её текущим значением, суммированным с результатом выражения. Переменная E называется шагом градиента. Она должна содержать небольшое положительное число, которое определит размер приращения W. Если число положительно, а линия находится ниже точки, тогда необходимо увеличить значение W. И наоборот, если линия проходит над точкой, и разница будет отрицательной, и значение W будет уменьшаться. Скорость, с которой линия приближается к точке, уменьшается по мере приближения линии к точке. останавливаясь при прохождении через точку. Когда число отрицательно, формула меняет знак приращения на противоположный. Слишком маленький наклон приводит к положительной ошибке и наоборот. Повторяя примеры один за другим и каждый раз немного меняя наклон прямой, в конечном итоге мы стабилизируем прямую по отношению к значению W. Этот метод, получивший название стохастическая аппроксимация, был изобретён в 1951 году. американскими статистиками Гербертом Робинсом и Саттаном Манро. В скобках для математиков. Стохастический градиентный спуск на сегодняшний день является наиболее широко используемым методом обучения современных систем машинного обучения. Вот почему я счёл полезным описать его здесь. Мы ещё вернёмся к нему, когда будем обсуждать перцептрон, Аделин и многослойные нейронные сети. Но в нашем случае для того, чтобы заставить прямую пройти как можно ближе к набору точек, стохастический градиентный спуск оказывается медленным и бесполезным на практике методом. Подведём итоги. Основные принципы любой машины, управляемой обучением с учителем, заключаются в следующем. Первое собираем обучающий набор. Второе предлагаем модель, то есть первую функцию с параметрами W. Их может быть очень много, миллионы. В этом случае мы называем их по отдельности W0, W1, W2 и вместе W. Третье. Предлагаем функцию стоимости, которая измеряет ошибку для обучающего примера. Четвёртое. Находим значения параметров функции, которые минимизируют функцию стоимости, обычно с помощью стохастического градиентного спуска. Галилей и Пизанская башня. Функция может быть не только линейной. Скорость камня, падающего вертикально вниз, увеличивается пропорционально квадрату времени падения. Представьте себе, как Галилей поднимается на Пизанскую башню. Он останавливается на первом этаже. Он бросает вниз камешек и измеряет время, за которое камешек упадёт на землю. Он поднимается ещё на один этаж. Он снова бросает камень и измеряет время падения. Он повторяет этот опыт снова и снова на каждом следующем этаже. Существует закономерность, связывающая переменные x время падения и y высоту падения камня. Таким образом, зная время падения, можно вычислить высоту падения в зависимости от времени. Это квадратичная функция, график этой функции парабола. Благодаря своим наблюдениям Галилей смог установить этот закон, который позволяет, зная время падения предмета с высоты вычислять высоту падения и предсказывать время падения в зависимости от высоты, приведя формулу к соответствующему виду. Таким образом, Галилей заложил основы научного метода, который устанавливает законы, связывающие одну переменную с другой математической формулой. Иначе говоря, он выводил законы из наблюдений и предсказывал явления на основе этих законов. В этом и состоит принцип машинного обучения. Распознавание изображений или ещё чего-нибудь. Принцип обучения основного правила также применим и к распознаванию изображений. Вход X это изображение, но изображение это не более чем большой набор чисел. Например, чёрно-белая фотография размером 1000х1000 1000 пикселей выражается в виде 1 миллиона чисел, каждое из которых указывает значение оттенка серого для каждого пикселя. Если это цветное изображение, каждой пикселю присваивается уже не одним, а сразу тремя значениями, уровнями яркости трёх основных цветов: красного, зелёного и синего. Ответ машины можно выразить одним числом или серией чисел. Я предоставляю машине изображение кошки и прошу её ответить: "Это кошка". Считаем, что +1 кошка, а -1 это не кошка. Фактически мы просим функцию классифицировать изображения, представленные как входные данные на две категории. Таким же образом можно обучить автомобиль, оснащённый камерой, и ездить самостоятельно. В этом случае дело обстоит немного сложнее, потому что вход, который подаётся в систему, представляет собой изображение, которое включает в себя миллионы чисел, из которых нужно оценить положение автомобиля на дороге. Выход это угол поворота рулевого колеса. и показатели усилий на педалях. Если машина должна научиться отличать изображение автомобиля от изображения самолёта, мы собираем тысячи изображений автомобилей и тысячи изображений самолётов. Вводим изображение автомобиля. Если машина даёт правильный ответ, ничего не меняем. Если машина даёт неверный ответ, необходимо настроить параметры системы так, чтобы её ответ приблизился к правильному. Другими словами, нужно измерить настройки, чтобы минимизировать ошибку. Все системы обучения с учителем работают по одному и тому же принципу, а именно: вход X это может быть изображение, таблица чисел в компьютерной программе, речевой сигнал, последовательность чисел на выходе аналого-цифрового преобразователя, преобразующего в цифровой вид аналоговый сигнал от микрофона, текст для перевода. Также представлены из серии чисел. Желаемый выход Y это идеальный желаемый результат для входа X. Выход это ответ машины, который требуется или не требуется корректировать. Фрэнк Розенблат, Берни Видров и перцептрон. Давайте остановимся на самом простом типе машины линейном классификаторе, который мы рассмотрим на примере перцептрона. Этот предок самообучающихся машин был разработан в 1957 году американским психологом Френком Розенблатом в авиационной лаборатории Карнельского университета в Буффало, США. В те годы часть учёных в области ИИ исследовала феномен обучения, характерный для интеллекта человека и животных. Изобретателя перцептрона вдохновили открытия в области нейробиологии своего времени. Затем психологи и биологи работали над тем, как работает мозг и как нейроны соединяются друг с другом. Они представили биологические нейроны как своего рода разветвлённую звезду. Все ветви нейрона, кроме одной, образуют входы или дендриты, которые соединяют этот нейрон с вышестоящими нейронами через контактную зону синапс. Последний вид аксон является единственным выходом для нижестоящих нейронов. Нейрон принимает электрические сигналы из лучаимой выше по потоку, обрабатывает их и передаёт, если необходимо, один сигнал ниже по потоку. Этот сигнал состоит из последовательности электрических импульсов, называемых потенциалами действия или спайками, от английского spike пик на графике. Частота которых представляет собой интенсивность активности нейрона. Данная частота может быть выражена числом В 1943 году два американских кибернетика и нейробиолога, Уоррен Маккалок и Волтер Питц, предложили очень упрощённую математическую модель биологического нейрона. Чуть ли даже не его карикатуру, по мнению некоторых. Этот искусственный нейрон вычислял взвешенную сумму чисел, представляющих активность восходящих нейронов. Если эта сумма меньше определённого порога, нейрон становился неактивным. Если наоборот, сумма выше порога, нейрон активировался и производил серию импульсов, распространяющихся вдоль его аксона в направлении нижестоящих нейронов. Частота импульсов также выражалась определённым числом. В модели Мак-Каллока и Пицса выход являлся двоичным, активным или неактивным, то есть плюс 1 или минус 1. Каждый бинарный нейрон вычисляет взвешенную сумму выходов вышестоящих нейронов, с которыми он связан. Он даёт на выходе +1, если сумма больше порогового значения, и -1 в противоположном случае. Согласно Маккалоку и Пиццу, их бинарные нейроны выполняют логические вычисления, а мозг можно рассматривать как машину логического вывода. Эта гипотеза вдохновила психолога Френка Розенблатта. Его перцептрон использовал бинарные пороговые нейроны Маккалока и Пицце. Он основан на принципе передачи сигнала нейрону, который вычисляет взвешенную сумму своих входов и активируется, когда эта сумма больше нуля. Но Розенблат пошёл дальше в копировании биологического нейрона. Вдохновлённый идеей, что обучение изменяет синаптическую эффективность в мозге, он разработал процедуру, которая позволяет машине адаптироваться путём исправления ошибок. Посредством изменения весов, составляющих взвешенную сумму. Последняя мысль восходит ещё к работе испанского нейроанатома Сантьяго Рамона и Кахаля, опубликованной в конце XIX века. Розенблат также читал работы канадского психолога Дональда Хеба, который в 1949 году в своей книге Организация поведения предложил идею о том, что синапс, соединяющий два нейрона, усиливается, когда эти два нейрона активируются одновременно. Гипотеза была подтверждена в 1960-х годах, а в 1970-х Эрик Кандел, изучая ставшую знаменитой аполизию, объяснил биохимические механизмы адаптации нейронов. Перцептрон в своей простейшей форме представляет собой нейрон Маккалока и Пицце, который обучается посредством изменения своего веса. На этапе обучения оператор показывает машине, например, изображение буквы C и указывает ожидаемый выход. плюс 1 для буквы C и минус 1 для другой буквы. Затем машина регулирует веса входов так, чтобы её выход приблизительно соответствовал ожидаемому. Эту процедуру необходимо было повторить с несколькими изображениями буквы C и других букв. Путём регулировки весовая конфигурация становится способной распознавать любую или почти любую букву C. Чтобы убедиться в том, что машина обучена должным образом, мы тестируем её, показывая ей изображение буквы C и изображения других букв, которые она не видела во время обучения. Если распознавание работает, то можно считать, что машина обучена и готова к практическому применению. В 1957 году в Буффало машина Френка Розен была так выглядела, как большой металлический шкаф, из которого во все стороны торчали провода. У него была своего рода искусственная сетчатка, сеть фотоэлементов, которые принимали входное изображение, и сотни автоматизированных приводов, немного похожих на ручки регулировки громкости на усилители, управлявших показателями весов. Каждый привод представлял собой переменный резистор, подключённый к небольшому электродвигателю. Электронная схема вычисляла взвешенную сумму напряжений входов на сетчатке, задаваемую переменными резисторами. Если эта взвешенная сумма превышала пороговое значение, загорался выходной индикатор. Если сумма не превышала пороговое значение, индикатор не загорался. Навезна перцептрона заключалась именно в его способности к самообучению. Он автоматически регулировал свои веса после демонстрации каждого нового изображения, приводя их в соответствие с желаемым выходом. На самом деле, идея корректировки параметров модели на основе данных существовала на протяжении многих веков. Инновация Розенблатта заключалась в применении этой идеи для машинного распознавания образов. Решётка из 25 пикселей. Запомните следующий принцип. На входе в перцептрон сеть фотоэлементов считывает простые изображения с низким разрешением. На выходе световая индикация даёт нам знать, распознаны изображение или нет. Возьмём следующий пример. Перцептрону представляется изображение размером 5х5 пикселей, то есть 25 пикселей, которые преобразуются сетчаткой в серию из 25 чисел: плюс 1 для чёрного пикселя и минус 1 для белого пикселя. Перцептрон представлял эти числа в виде электрических потенциалов на выходящих проводах. В наше время эти же числа просто значениями переменных в памяти компьютера. Ряд чисел, то есть вектор представляет собой изображение входа. Первый пиксель соединён с первым входом нейрона, второй пиксель со вторым входом и так далее. Изображение это матрица, составленная из пикселей, где каждый пиксель это число, обозначающее цвет пикселя. Плюс 1 для чёрного и минус 1 для белого. Таким образом, изображение описывается таблицей чисел от единицы до минус единицы. В более привычных нам чёрно-белых изображениях, например, на чёрно-белых фотографиях, соответствующие числа представляют интенсивность серого цвета, обычно в диапазоне от 0 до 256. В цветном изображении каждый пиксель определён тремя числами, представляющими интенсивность красного, зелёного и синего цветов. Нейрон вычисляет взвешенную сумму своих входов. В данном случае нейрон имеет 25 входов, представляющих собой пиксели изображения, каждый из которых имеет значение +1 или -1. Значение каждого пикселя умножается на вес, присвоенный связанному с пикселем входу нейрона. Данные результаты суммируются для получения взвешенной суммы. Это веса, которые машина может использовать для коррекции результата. Затем взвешенная сумма сравнивается с пороговым значением. Если взвешенная сумма больше порога, выход нейрона равен плюс 1. В противном случае равен минус 1. Совокупность весов входящих связей это память системы. В машине 25 весов, каждый из которых связан с пикселем. Эти 25 параметров и схема их подключения составляют архитектуру машины. Такая схема подключения является фиксированной. Один и тот же пиксель всегда подключён к одному входу и связанному с ним весу. До начала этапа обучения все веса равны нулю. Таким образом, взвешенная сумма будет равна нулю, а результат -1, независимо от изображения. Как отличить букву C от буквы D? В процессе обучения машина регулирует свои веса. Научим её отличать букву C от буквы D. Мы уже знакомы с этим методом. Предоставляем машине несколько последовательных примеров каждой буквы. Каждый раз, когда машина выдаёт правильный ответ, мы не предпринимаем ничего. Если она ошибается, мы корректируем веса. Мы поворачиваем ручки регулировки громкости, чтобы изменить взвешенную сумму таким образом, чтобы она стала положительной для буквы C и отрицательной для буквы D. Рассмотрим процедуру более подробно. Если в качестве примера используется буква С, и машина ошиблась, это означает, что веса установлены неправильно, и взвешенная сумма ниже нуля порога, а не выше. Поэтому машина, точнее, алгоритм обучения, написанный инженером, должна изменить веса так, чтобы взвешенная сумма увеличилась. Она увеличивает значение для тех весов, соответствующий вход которых равен плюс 1. И уменьшает значение для весов, у которых соответствующий вход равен -1. И наоборот, если пример буквы D, и машина даёт неправильный ответ +1, это C, это означает, что взвешенная сумма больше нуля, а не меньше. В этих условиях алгоритм обучения должен уменьшать веса, соответствующие входу, который равен +1, и увеличивать веса, соответствующие входу, который равен -1. Вес каждый раз меняется на небольшую величину. Новое значение веса после настройки перезаписывает предыдущее значение. Одной итерации недостаточно. Правильный ответ будет получен только после последовательных обновлений. При некотором везении повторение этих манипуляций для представления распознавания корректировки весов для букв CID приведёт к тому, что конфигурация весов, определяемая алгоритмом будут сходиться к стабильной ситуации, когда любая буква C и любая буква D будут распознаны. В обучающем наборе значение 25 пикселей находится в векторе X, в веса в векторе W. Переменная Y содержит желаемый выход плюс 1 или минус 1, а переменная это выход, вычисляемый нейроном, также плюс 1 или минус 1. Разница будет равна 0. Если машина выдаёт правильный ответ, плюс +2, если желаемый ответ равен плюс +1, но полученный ответ будет -1 и -2, если наоборот. В последующей формуле каждый вес обновляется, как описано только что, с использованием соответствующего входа. Переменная содержит положительную константу, определяющую уровень корректировки. Взвешенная сумма будет увеличиваться или уменьшаться в правильном направлении в результате изменения весов. Такая процедура может быть представлена в виде программы из нескольких строк. Предположим, что у нас буква C, поэтому желаемый выход равен плюс 1. Мы вычисляем взвешенную сумму, используя функцию нейрона, определённую ранее, затем обновляем все веса, переписывая каждый из них один за другим. Перцептрон Розенблатта был электронной машиной весом в несколько тонн. Магия современных технологий заменяет её маленькой программой из нескольких строк. исполняемые на небольшом компьютере. В примере, который мы привели, машина изучает тройфоретные отличия букв C и D. Пиксели, специфичные для буквы C, имеют положительный вес. Пиксели, специфичные для буквы D, имеют отрицательный вес, а другие пиксели, которые не появляются в C или D, или те, которые появляются в обоих, имеют нулевой вес. Но мы также можем рассматривать процедуру обучения перцептрона как минимизацию функции стоимости, параметры которой являются регулируемыми весами системы. Как тот, что описан в примере с автомобилем, который мы рассматривали ранее, мы вернёмся к этому в главе 4. Позвольте мне уже сейчас раскрыть интригу. В тот момент существовала тривиальная техника распознавания фигур независимо от их вариаций. Метод ближайшего соседа Совсем другой метод, нежели перцептрон. Он состоит из простого сравнения одного изображения с другим. Компьютер хранит в своей памяти все тренировочные образы. Когда появляется изображение, которое нужно распознать, машина сравнивает его с изображениями в своём каталоге. Она находит наиболее похожие изображения, например, подсчитывая количество разных пикселей между двумя изображениями. Выводится категория ближайшего изображения, если это D Вывод будет D. Этот метод хорошо подходит для простых изображений, таких как печатные буквы в небольшом наборе шрифтов. Но для рукописных символов он менее эффективен, к тому же он слишком трудоёмок. Если бы мы использовали метод ближайшего соседа для распознавания собаки или стула, нам потребовались бы миллионы фотографий собак и стульев в разных положениях, освещении, конфигурациях и средах. Такой приём практически никогда не работает, но даже там, где он может сработать, он остаётся крайне непрактичным. Обучение с учителем и обобщение. Важнейшее свойство обучающей самошины это её способность к обобщению, то есть умение давать правильный ответ для примеров, которые она не видела во время обучения. Если обучающий набор содержит достаточно примеров букв C и D с небольшими вариациями стиля, перцептрон может распознавать и такие варианты C и D, которые он никогда раньше не видел. Правда, при условии, что они не слишком сильно отличаются от примеров обучения. Проиллюстрируем данный принцип обобщения при помощи аналогии. Чтобы найти результат умножения 346 на 2067, Человек не учит наизусть результаты перемножения всех возможных чисел. Он находит сам принцип, позволяющий производить умножение. Перцептрон делает нечто подобное. Он не хранит все возможные формы C, чтобы в дальнейшем их распознать. Он разрабатывает модель, шаблон, который позволяет ему выполнять распознавание по запросу. Посмотрим, как это происходит. Оператор, который обучает систему, собирает множество примеров, может быть сотни, а то и тысячи букв C разных размеров с разными шрифтами, размещённых в разных местах 25-пиксельной сетки. Он делает то же самое с буквой D. Если обучить перцептрон выдавать плюс 1 для примеров C и минус 1 для примеров D, процедура обучения перцептрона даст положительный вес пикселям, которые являются чёрными для C и белыми для D. И отрицательный вес для пикселей, которые белые для C и чёрные для D. В целом, веса представляют информацию, позволяющую отличать C от D. Магия обучения заключается в том, что обученная машина способна выйти за рамки того, что ей было показано. Пределы возможностей перцептрона. Метод, который мы только что описали, работает, когда примеры букв C и D не слишком сильно отличаются. Если различия в форме, размере или ориентации слишком велики, например, одна буква C крошечная, другая находится в углу изображения, перцептрон не сможет найти комбинацию весов, которая может различать примеры букв C и D. Таким образом, он оказывается неспособным различать определённые типы и форму. Этот предел является общим для всех линейных классификаторов, примером которых является перцептрон. Рассмотрим, почему это так. Входом линейного классификатора является список из n чисел, который также может быть представлен n-мерным вектором. С математической точки зрения, вектор это точка в пространстве, координатами которой являются числа, составляющие его. Для нейрона с двумя входами входное пространство является двумерным это плоскость, а входной вектор обозначает точку на плоскости. Если нейрон имеет три входа, входной вектор обозначает точку в трёхмерном пространстве. В нашем примере для букв C и D пространство входа имеет 25 измерений. 25 пикселей изображения один за другим связаны с 25 входами нейрона. Таким образом, изображение представляет собой вектор, состоящий из значений 25 пикселей, которые обозначают точку в этом 25-мерном пространстве. Однако представить себе гиперпространство очень трудно. Линейный классификатор, то есть пороговый нейрон Маккалока и Пицса, разделяет своё входное пространство на две половины, например, изображение C и изображение D. Если пространство представляет собой плоскость для нейрона с двумя входами, граница между двумя половинами представляет собой линию. Если пространство имеет три измерения, граница это плоскость между двумя половинами. Если пространство имеет 25 измерений, граница представляет собой 24-мерную гиперплоскость. В более общем случае, если количество входов равно n, пространство имеет n измерений, а поверхность разделения представляет собой n 1 мерную гиперплоскость. При вычислении скалярного произведения двух векторов, если эти два вектора ортогональны, скалярное произведение равно 0. Если векторы расположены под углом менее 90 градусов друг к другу, скалярное произведение положительно. Если векторы расположены под углом более 90 градусов, скалярное произведение отрицательное. Таким образом, набор векторов x плоскости, скалярное произведение которого на вектор w равно 0, является набором векторов, ортогональных вектору w. В размерности n они образуют гиперплоскость размерности n 1. Однако на самом деле это не всегда так. Объясним вкратце почему. Представим себе перцептрон не с 25 входами, сеткой 5х5 пикселей, а с двумя входами, то есть он снабжён нейроном с двумя входами. Теперь добавим к этому перцептрону третий виртуальный вход, значение которого всегда будет равно -1. Без этого дополнительного параметра разделительная линия всегда будет проходить через начало координат. Но разделительная линия не обязательно должна проходить через начало координат плоскости. Изменяя соответствующий вес, её можно свободно перемещать. Это очень простая машина, оказывающая неспособной различить между собой определённые изображения входа. Четыре обучающих примера могут быть представлены четырьмя оценками. Функции, которые может выполнять перцептрон это те функции, которые позволяют классифицировать точки в два набора. разделяя их для классификации. Отметим, что настоящий перцептрон работает в многомерном пространстве. Перцептрон разделяет пространство на две половины гиперплоскостью. На одной стороне гиперплоскости мы хотим получить все точки, которые делают детектор C активным, а на другой стороне мы хотим получить точки, делающие его неактивным. Если можно найти такую гиперплоскость, то процедура обучения перцептрона в конечном итоге найдёт её путём многократного прохождения обучающих примеров. Если такой гиперплоскости не существует, то есть если точки не разделимы линейно, процедура обучения перцептрона будет бесконечно продолжать изменять веса, никогда не приходя к их единой стабильной конфигурации. Зачем мы приводим эти примеры? Дело в том, что именно не объясняет разочарование, охватившее исследователей распознавания образов в начале 1960-х. Специалисты поняли, что возможности перцептрона ограничены, и что они не смогут использовать его для распознавания объектов на естественных изображениях. Это связано с тем, что когда размерность входа высока, а примеры многочисленны и сложны, например, тысячи фотографий собак, кошек, столов и стульев, то великии шансы, что категории не будут линейно разделимыми, то есть достижимыми с помощью перцептрона, подключенного непосредственно к пикселям. Даже в простом случае с буквами C и D, если существуют значительные различия в форме, положении или размере букв, классификация букв C и D, оказывается для перцептрона невозможной. Книга Сеймура Папперта и Марвина Мински Перцептроны изданная в 1969 году поставила крест на будущем этого типа машин. Прекращение исследований в области машинного обучения сыграло важную роль в истории искусственного интеллекта. Оно привело к одному из тех застоев, о которых мы упоминали, когда научное сообщество отвернулось от этой тематики. Но для современного читателя или слушателя интерес к такой демонстрации состоит в том, чтобы приблизиться к пониманию функционирования обучающиеся машины решение экстрактор признаков Таким образом перцептрон в своей простейшей версии оказался неспособным различать некоторые типы изображений Решение этой проблемы было найдено уже тогда и оно используется до сих пор Суть его заключается в размещении между входным изображением и нейронным слоем промежуточного модуля экстрактора признаков который обнаруживает наличие или отсутствие определённых паттернов во входном изображении, а затем создаёт вектор, описывающий наличие, отсутствие или интенсивность этих паттернов. Затем этот вектор обрабатывается слоем перцептрона. Рассмотрим пример. Когда вы подключаете перцептрон непосредственно к пикселям изображения, скажем, буквы C, Перцептрон не может создать улучшенный шаблон, в котором изображение закодированное его весами, указывает на пиксели, которые отличают C от других категорий. Как только разнообразие примеров становится слишком большим, машина Розенблатт насыщается, и веса оказываются неспособны выявлять различия. Это происходит, когда перцептрон обучается на сильно отличающихся буквах C на изображениях с разрешением достаточным для распознавания всех символов примерно 20 20х20 пикселей. Буквы C могут быть маленькими, большими, напечатанными различными шрифтами или написанными от руки различными стилями, располагаться в углу изображения, а не в центре и так далее. Если форма, положение или размеры слишком отличаются, перцептрон не может классифицировать их, потому что нет единого улучшенного шаблона, который подходил бы ко всем этим вариациям. Один из способов отличить букву С от D на изображении размером 20х20 20 пикселей, независимо от шрифта или стиля, заключается в обнаружении углов и окончаний строк. Буква D замкнутая фигура с двумя углами, а буква C кривая на каждом конце линии. Можно было бы построить экстрактор признаков, который указывал бы на наличие окончаний и углов, независимо от их положения на изображении. Для этого мы можем спроектировать первый слой, состоящий из набора бинарных нейронов, входами которых будут небольшие окна размером 5х5 пикселей на входном изображении, а веса которых будут фиксироваться вручную, а не определяться алгоритмом обучения. Мы получим три типа нейронов-детекторов: один нейрон-детектор окончания и два нейрона-детектора угла. Каждое окно 5х5 на, на входном изображении питает три нейрона. по одному из каждого типа. Выход каждого нейрона равен плюс 1, когда изображение 5х5 его входа выглядит как изображение, сформированное его весами и 0 в противном случае. Для правильно сформированной буквы C будет активирован детектор окончания, а для правильно сформированной буквы D будут активированы детекторы угла. Последний слой простой перцептрон. Такому перцептрону достаточно подсчитать количество углов и окончаний, чтобы отличить букву С от Д, независимо от их положения, размера или стиля. Итак, можно изменить архитектуру перцептрона, чтобы он мог выполнять более сложные операции. Перед слоем перцептрона можно разместить экстрактор признаков. Этот экстрактор функций не обучен, он создаётся вручную. Инженер разрабатывает программу для этой функции. Такая конструкция сложна. Его создание занимает много времени. Было предложено большое количество методов для создания экстракторов признаков, подходящих для каждого специфического применения. В научной литературе до 2015 года было описано множество таких методов. Популярный вид экстрактора признаков обнаруживает небольшие простые паттерны на входном изображении. Для букв, например, он маркирует не только окончания и углы, Ну и вертикальные полосы, горизонтальные полосы, горизонтальные полосы, петли и так далее. Выходом экстрактора признаков является ряд чисел, указывающих на наличие или отсутствие этих паттернов и их положение. Вместо того, чтобы напрямую подключаться к пикселям входного изображения, перцептрон анализирует более абстрактные характеристики. Если перцептрон собирается обнаружить автомобиль, Экстрактором признаков может быть набор шаблонов, которые обнаруживают колесо, угол лобового стекла, решётку радиатора и так далее. Эти шаблоны последовательно применяются ко всем участкам изображения и активируются, когда обнаруживают соответствующий паттерн. Затем все эти признаки вводятся в перцептрон. То же самое происходит и с лицами. Достаточно обнаружить тёмные области, образованные глазами, две маленькие тёмные точки в ноздрях Немного более тёмную линию рта, чтобы построиться теми признаками, подходящие детектор лица. В исходном перцептроне экстрактор признаков был на самом деле серией бинарных нейронов, связанных с небольшими группами пикселей во входном изображении, выбранных случайным образом, потому что не было лучшей идеи. Веса этих нейронов нельзя было изменить путём обучения. Они были фиксированными со случайными значениями. Поскольку соединение нейронов были случайными, вы не могли быть уверены в правильности результата. Для того, чтобы этот первый слой играл свою роль, должно было быть много промежуточных нейронов, извлекающих признаки. В результате количество входов в конечный нейрон, единственный обучаемый нейрон, непропорционально увеличилось. В некоторых системах классификации и распознавания образов с 2013 года они уже мало используются. Количество входов экстрактора признаков исчисляется миллионами. Чем больше будет признаков, тем легче будет впоследствии классифицировать перцептрон. Так проще, но значительно более трудоёмко. Организация зрительной коры мозга в последовательных областях продолжала вдохновлять исследователей. Они задумались об улучшении перцептрона путём создания дополнительных нейронных слоёв. Первый слой системы извлекает очень простые признаки. Следующий слой пытается обнаружить сборки или соединения этих контуров, чтобы сформировать элементарные формы, такие как круги или углы. На следующем слое обнаруживаются комбинации этих паттернов для частей объектов и так далее. Ещё один более продуманный способ создать экстрактор признаков метод опорных векторов или SVM. От английского Support Vector Machine, который изобрела Изабель Гийон. профессор Арсе с 2015 года. В сотрудничестве с Владимиром Вапником и Бернхардом Бозером, членами нашей команды в Bell Labs. В период с 1995 по 2010 год SVM был доминирующим методом классификации. Однако, при всём уважении к моим друзьям и коллегам, я признаюсь, что этот метод не представлял для меня особого интереса. Он не решил ключевой проблемы автоматического управления экстрактором признаков, хотя казался весьма перспективным. Подход, лежащий в основе SVM это пример того, что мы называем ядерными методами. Фактически он представляет собой своего рода двуслойную нейронную сеть. Те, кто пользуется этим методом, такую аналогию не приветствуют. Первый слой имеет столько единиц, сколько примеров в обучающем наборе. А второй слой вычисляет взвешенные суммы, как обычный перцептрон. Эта чрезвычайно простая модель стала предметом многих прекрасных книг по математике. А часть именно естественное влечение исследователей к тонкой математике сделало SVM и ядерные методы действительно успешными. К сожалению, их авторы часто скрывали от себя ограничения этих методов. Мне и моим коллегам было очень трудно убедить сообщество в том, что, несмотря на успешные результаты, эта машина по сути не намного мощнее перцептрона. Некоторые из сторонников ядерных методов до сих пор не уверены в полезности многослойных архитектур, в том числе и Владимир Вапник. Тем не менее, следует признать, что SVM надёжный и простой в эксплуатации при небольшом количестве обучающих примеров, что было типичным для середины 1990-х годов. Кроме того, в первые дни интернета и с ВИМ программы находились в открытом доступе. Девис всё новое прекрасно набирал обороты. В 1990-х годах ядерные методы затмили нейронные сети, а полезности на лечении нескольких слоёв вскоре забыли. Однако добавление одного или нескольких слоёв искусственных нейронов позволяет вычислять более сложные функции, которые невозможно эффективно вычислить с помощью одного слоя. Математические теоремы показывают, что всего с двумя слоями нейронов можно вычислить всё что угодно. И этот факт мотивировал развитие SVM, но зачастую первый слой нейронов при этом оказывался гигантским. Количество нейронов в нём должно быть намного больше, чем количество пикселей в начальном изображении. В случае нашего маленького 25-пиксельного изображения там могли быть сотни или тысячи нейронов. Исследователи 1960-х застрелили на обучении этих множественных слоёв. Процедура обучения перцептрона может обучать только конечный слой. Первый слой экстрактора признаков ещё не мог обучаться и должен был быть настроен вручную. Эта трудность ручной настройки тысяч или миллионов весов для каждого попадающего в машину изображение объясняет, почему в конце 1960-х Исследователи отказались от идеи интеллектуальной машины, которую можно было бы обучать от начала до конца. Они сосредоточились на прикладных программах, основной задачей которых стало выявление статистических закономерностей. Архитектура, вдохновлённая перцептронами, хотя и несовершенная, доминировала в мире машинного обучения до начала 2010-х годов. Возьмите сигнал, пропустите его через созданный вручную экстрактор функций, а затем через систему классификации. который может быть перцептроном или любым другим статистическим методом обучения. Это и есть перширон, то есть рабочая лошадка, как говорят французы, распознавания образов. Заключение. Перцептрон положил начало так называемому машинному обучению с учителем. Процедура обучения настраивает параметры сети таким образом, чтобы результат приближался к желаемому. После обучения хорошо настроенная машина может также распознавать примеры, которых она никогда не видела. Это называется способностью к обобщению. Однако у этого метода есть свои ограничения. Для их преодоления исследователи кодировали изображения, чтобы извлечь ключевые характеристики изображений для выполнения каждой конкретной задачи. Прежде чем передать эти изображения классическому классификатору, например, перцептрону, Между 1960 и 2015 годами исследователи потратили массу времени и энергии на разработку экстракторов функций для решения той или иной проблемы. На эту тему были написаны тысячи статей, и благодаря этим статьям многие авторы нашли свой путь в науке. Одна из идей, которой я придерживался все эти годы, хотя сообщество долгое время не было готово к её принятию, заключалась в том, чтобы найти способы обучить экстракторы признаков вместо того, чтобы создавать их вручную. Эту проблему решают многослойные нейронные сети и глубокое обучение.